Чем больше разнообразной зелени входит в состав салата, тем он вкуснее и полезней. В салат добавляют отварные картофель и овощи, нежирное мелко нарезанное мясо, отварную или копченую рыбу. Собранные растения следует сохранять не более суток, причем закрыто в закрытой металлической посуде в прохладном месте. Их перебирает, удаляет примеси и поврежденные листья, Затем тщательно промывают и обсушивают на полотенце. Для переработки и заготовки на зиму используют более зрелую и грубую зелень. Например, пюре из лопуха и другой зелени готовится следующим образом: листья лопуха пропустить через мясорубку, добавить соль, перец, укроп, щавель, перемешать и сложить в трёхлитровую банку, хранить в холодильнике. Используют для приготовления супов, салатов. а как приправу к мясным, рыбным и крупяным блюдам. Листья лопуха 2 кг, укроп 250 г, щавель 7,5 г, перец молотый черный, соль по вкусу. Очень полезен папоротник. Наиболее распространенным является орляк. Прежде чем применить его в блюдах, папоротник следует засолить. Делается это в три этапа. Первое это пучки побегов укладывают рядами в тару, пересыпают солью, сверху накрывают крышкой, которая меньше тары по диаметру. На неё устанавливается груз по весу сырья или более. Под тяжестью груза выделяется щелочная жидкость, которая должна весь период ферментации закрывать папоротник. Удаляется жидкость через 15-20 дней после засола. Второй этап Почки папоротника перекладывают в другую тару и произвоят засол аналогичный первому. На дополнительно заливается 20-процентный солевой раствор. Груз остаётся прежний. Третий этап. При достижении 7-20 суток папоротник перекладывают в тару для длительного хранения, заливают солевым раствором. Перед употреблением папоротник следует отмочить со сменой воды 3-4 раза в течение суток, а затем промыть в кипяченой воде. Этопта в приготовлении блюд из него очень много. Самый простой это обжаривание на подсолнечном масле. По вкусу побеги папоротника орляк напоминают жареные опята. Приводимые ниже рецепты далеко не исчерпывают всех возможностей использования диких растений. в домашнем меню. Рецепты даны из расчёта на 4 порции. Салаты. Салат из Иван-чая. Побеги и листья растений опустить на 1-2 минуты в кипяток, обсудить и нарезать. Затем добавить измельчённый лук и хрен, посолить, перемешать и заправить сметаной с лимонным соком. Молодые побеги иван-чая с листьями 400 г, лук зеленый 200 г, хрен тертый 50, сметана 80, 1 лимон, перец молотый черный, соль по вкусу. Салат с календулой. Огурцы очистить и нарезать тонкими ломтиками, лук и календулу измельчить. Смешать огурцы с гурчицами, выложить на тарелку и украсить ломтиками варёных яиц. В центр салата положить сметану, посолить, посыпать измельчённым укропом. Огурцы свежие 400 г, лук зелёный 150 г, цветочные корзинки календулы 200 г, 4 яйца, сметана 200 г, перец молотый чёрный, укроп, соль по вкусу. Салат из заичьей капусты. Лук и зайчью капусту измельчить ножом, посолить, заправить сметаной и посыпать укропом. Зайчья капуста 200 г, лук зелёный 400, сметана 200, укроп, соль по вкусу. Салат из лопуха. Листья лопуха опустить на 1-2 минуты в кипяток, слегка обсушить и измельчить. Затем перемешать с измельчённым луком тертым хреном, посолить и заправить сметаной. Листья лопуха 600 г, лук зеленый 200 г, хрен 100 г, сметана 80 г, соль по вкусу. Салат из медуницы с луком. Медуницу и лук измельчить, посолить и перемешать.